Ну, поднялся наконец Санька, когда удочки были готовы. Теперь айда за рачками. На рачки рыба жаднее всего берётся. Митька встал с неохотой. Он посмотрел на чайник, на сумку с продовольствием и нерешительно спросил, а кто же будет для чая огонь разводить? Санька свирепо уставился на него. Уже жрать? Проговорил он. «Жрать? Да? Не успели прийти? Ты сперва погляди, какое дно сегодня! Какие бычки ползают промежу камнями, прям как боровые, еле ворочаются от жиру! А вон чай пить!» Митька, проголодавшийся за дорогу, равнодушно поглядел в воду. Никаких бычков там не было, были только одни поганые, несъедобные морские собаки. «Давай так!» Энергично жестикулируя, предложил Санька. Пока не поймаем хорошую крупную рыбу, до тех пор не прикоснёмся до еды. Митька молчал. Он знал, что ему всё равно ничего более не остаётся, как только покориться. Санька уже вошёл в рыболовный азарт. Был зол, груб, упрям и говорил, как командир. Саня, а рыбу мы будем как? Робко осведомился Митька. Но пополам делить. <къем> Можно напополам. Босы с засущенными выше локтей рукавами, они направились к воде. Ну, Митя, скидавай штаны и залазь в воду, а я буду каменюки ворочать. Митька одной ногой ступил в воду, вода, остывшая за ночь, была свежая, и он выдернул ногу обратно. Чего скидовать штаны, возразил он. Рачки теперь Все на сухом берегу греются, вот не надо лазить. — Вот и лови, с таким товарищем на пополам возмутился Санька. — Ему говорят, надо, а вон не надо. Я лучше тебя знаю, что надо, а что не надо. Под ногами мальчиков и далеко от них, среди сплошных камней, действительно спасаясь, уже шуршали уползающие невидимыми лазейками мелкие крабики. Чёрные квадратики на восьминожках с парой клешней, похожие на пауков. Лучшая наживка для донных удочек в чёрном море. Ну, не морочь голову, скидавай скорее штаны, — говорил Санька и нетерпеливо помахал рукой, точно подметал венчиком. — А ты? — Я же тебе сказал, что ты их с моря будешь хватать, а я с берега, с двух боков. Митька пожал плечами и злобно сплюнул в сторону. — Ах! Чёрт его душ знает, почему же с моря обязательно я. А ты будешь на сухом. Книжки к соседям заносил я. За дынями аж на базар летал я. Потом хлеб, сухари, чайник с водою. Всю дорогу нёс я. Т Теперь штаны скидавай и лезь в море. Тоже я. Всё я да я. А ты? Я деньги давал. Приняв надменный вид, вскричал Санька. Ты мои шестнадцать копеек забыл? Я сахар давал. Я чай давал, я всё давал. Думаешь, дом мне не достанется за это? Смотри, какой пузырь на ладони я чайником натер, пока нес, не унимался Митька. Чего ты хвалишься своим чайником? Я зато дыню нес. А чайник что? Взял его за держалку? И иди себе, барином. А дыня, она круглая, она вертится в руках. Я за место одной дыни согласен. 10 твоих чайников не есть, вот что. Вот и понесёшь на обратном пути, хотя порожний чайник. А я рыбу понесу. Последние слова товарища ошеломили Саньку. Что Митька говорит? Он рыбу понесёт. Нет, рыбу понесёт, Санька. Как приятно идти намеренно людными улицами, в дорожном виде, утомлённой походкой. с чайником, чёрным от копоти, в одной руке и с длинной вязкой рыбы в другой. Мальчики, широким хвостом идущие за ними, молча завидуют им. Взрослые весело удивляются и одобрительно кивают им головами, расспрашивают их с улыбкой, чьи они такие молодцы, как их фамилии и на какой улице они живут. Их везде останавливают. Вокруг них собираются кучки народу. Со всех сторон щупают рыбу, какая икренная, какая нет. Просит продать. Народ, кроме того, интересуется и спрашивает, что тот, который несет вязку рыбу, вероятно, у них за главного, за старшего. Да, тот главный, старший рыбак. А этот, что тащится позади с багажом, этот только еще приучает ловить. А больше собирает дрова, кипятит чай. Нет... «Рыбу понесу я», — твёрдо отчеканил Санька, — «ты раков понесёшь».